«Кончай валять дурака, Кашин!» — зло посмотрел на представителя корпорации Хук. «Пора все поставить на свои места, господа!» — Кашин направил винтовку в сторону Хука и Стинова. «Никакой телефонной линии нет. Мне пришлось выдумать эту историю для того, чтобы вы помогли мне добраться до машинного зала. Подозреваю, что заставить вас это сделать иным способом мне бы не удалось». «Люди, оставшиеся в сфере, обречены, и с этим ничего не поделаешь. Какой смысл погибать всем, если кто-то может спастись?» Не получив ответа на свой вопрос, Кашин недоумевающе пожал плечами. «Вы ошибаетесь, если считаете меня патологическим злодеем. Я готов и вам дать шанс спастись. Но прежде вы должны отдать мне мемори-чипы». «Ты не боишься оставлять живых свидетелей?» — спросил Стиднов. «Свидетелей чего?» — удивленно поднял брови Кашин. «Преступление, совершенного корпорацией в сфере и массового убийства, которое ты затеваешь. Надежных свидетелей из вас не получится. Нет никаких подтверждений тому, что вы вообще побывали в сфере». «Я здесь родился», — рявкнул Хук. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю», — пренебрежительно поморщился Кашин. «Ну так как? Мы сумеем договориться?» Точкой в его фразе стал грохот выстрела. Стрелял Тейнер, которому удалось, с прячась за рядами генераторов, незаметно подобраться к месту происшествия. Пуля, угодившая Кашину в грудь, не пробила защиту армокостюма, но удар отбросил его назад. Ударившись спиной о пульт, Кашин рухнул на пол. Винтовка, которую он держал в руках, отлетела в сторону. Почти одновременно с выстрелом Стинов выбросил вперед руку, в которой у него была стрелка. Тонкий металлический стержень вонзился в руку девушки, сжимающую пистолет. Надя пронзительно закричала, громыхнул выстрел. Пистолет выплюнул кусок свинца. Асата упал на пол и откатился в сторону. Хук, наклонив голову, как бык, бросился вперед, ничего не видя перед собой. «Стоять!» — вскочив на ноги, заорал Кашин. Обхватив за плечи девушку, прижимавшую к груди кровоточащую ладонь, он приставил к ее горлу нож. Но Хука уже ничто не могло остановить. Лезвие ножа полоснуло Надю по горлу. Девушка захрипела. Глаза ее закатились. Руками она обхватила шею, словно надеясь удержать хлещущую из горла кровь. Толкнув тело девушки в сторону несущихся на него противников, Кашин дернул рычаг вниз и, подхватив с пола винтовку, метнулся в сторону генераторов. Он все точно рассчитал. Вынужденные... Выбирая между корчащимся на полу и стекающим кровью человеком, пультом, на экране которого горела надпись «Генераторы отключены» и скрывшимся среди одинаковых рядов усеченных конусов противником, Хук со Стиновым на какое-то время потеряли ориентацию. Выстрел, посланный вдогонку Кашину Тейнером, не достиг цели. «За ним!» — Стинов толкнул Хука в сторону, куда побежал Кашин — Сам он бросился к пульту и рванул вверх красный рычаг. Затем, работая обеими руками, стал быстро выводить мощность на максимальную. Закончив, он поднял взгляд на информационный экран, на котором по-прежнему с убийственной однозначностью горела надпись «Генераторы отключены». Внезапно, осознав всю тщетность своих действий, Стинов почувствовал полнейшее спокойствие. б л и з к о я к о п а т и и безнадежно больного. Силовые генераторы и поле стабильности являлись единой системой, которая, будучи однажды разорванной, уже не подлежала восстановлению. Надеяться заставить их снова работать вместе, было все равно, что пытаться засунуть обратно в раковину выковырнутого из нее моллюска. «Для того, чтобы вновь запустить генераторы, необходим был мощный импульс энергии извне». Наклонившись, Стинов перевернул тело девушки на спину. Глаза Нади безжизненно смотрели в потолок. Сзади к нему подошел Асата. Никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным, как сегодня. Извиняющимся тоном произнес он. «Бывает», — кивнул Стинов. Стинов подумал о тоннеле, к которому побежал Кашин. Наверное, им еще не поздно было воспользоваться. Однако Игорь даже не двинулся с места. Ему казалось, что бестолковая суета перед лицом неминуемой гибели выглядела бы унизительно и глупо. Смерть была таким же естественным и одновременно торжественным моментом в жизни любого человека — что и рождение, и как бы не хотелось подольше оттянуть этот миг, встретить ее следовало спокойно и достойно. Сидя на корточках, Стинов медленно перевел взгляд с мертвой девушки на направляющегося в его сторону Тейнера, затем на выбежавших из противоположного конца зала Волкова и Латимера. Говорят, что в момент гибели... Перед глазами у человека проходит вся его жизнь. У Стинова было достаточно времени, чтобы вспомнить минувшие дни. Но он думал только о том, что все, что он сейчас видит, происходит в последний раз. Мир перестанет существовать вместе с ним. — Кто-нибудь объяснит мне, почему мы все еще живы? — раздраженно спросил появившийся из-за конуса генератора Хук. Услышав голос, Стинов машинально взглянул на информационный экран. «Генераторы отключены». «Тебе не терпится на тот свет?» — мрачно пошутил Стинов. «Но что ты мелешь?» — недовольно поморщился Хук. «Я просто хочу узнать, в чем дело». «Я думаю, что ждать осталось не так уж долго», — сказал Стинов. «Если бы было известно, с какой скоростью движется сверху волна разрушений, «Уберите с экрана эту идиотскую надпись и выведите параметры поля!» — крикнул Латимер. «Верно!» — подбежав к пульту, Стинов сел на стул. На экран можно было вывести трехмерное графическое изображение поля. Изменение окраски показывает падение напряжения на том или ином его участке. Стинов нашел нужную клавишу и изо всех сил надавил на нее большим пальцем. На экране возникло объемное изображение, окружающего сферу поля, зеленоватый шар, равномерно окрашенный по всей поверхности, медленно вращающийся вокруг вертикальной оси.